59 январь 30 намерение Намерения наши и планы открыты не могут быть даже ближайшим, так как это связано с оповещением через пространство, где много враждебных ушей. Так же и с передачей учения. Самое сокровенное не может быть доверенной бумаге, ибо начертания видимы. Только из уст в уста передаются знания, не поддающие соглашению. Так было всегда. потому и в учении, увидевшем свет, многие вопросы даже не затронуты, запрещенные знания остаются закрытым. Даже и темные берегут свои знания от непосвященных, хотя и темные желающих получить. У них тоже есть своя иерархия, ученичество и посвящение, искаженное подражание нашим традициям. Все то же, но все наоборот. И знания их ограничены сферой тьмы. Высшие сферы пространства недоступны, недоступны высшие знания, но знают достаточно много, чтобы вредить, и пользуются невежеством тугоумных отрицателей. Неосознанная опасность нехороша тем, что от нее нельзя защититься. Как же защититься от того существования, чего даже не признается? И они пользуются этим. Главное, чтобы не знали. Даже вас ухитряются усыпить. Усыпить бдительность вашу, ибо знание о сознании их присутствия парализует их активность, сильны, пока не обнаружены. Темы мы живут, и на незнании или неосмотрительности и усыпленности промышляют.